Глава 136. В порт. Часть 2. Тем не менее, в первую же ночь после отъезда из Сепоты, Теодор был вынужден признать, что его предсказание было неправильным. Первым, кто обнаружил присутствие незваных гостей, был Нерендель, который находился в шаге от того, чтобы стать мастером меча, и не маг шестого круга Теодор. Сидевший на крыше кареты Ворон, Хьюген заприметил на горизонте нечто странное и же закаркал. Крррр! «Каррррррррррррр!» Благодаря магии призыва, изображение, которое увидел Хьюген, было передано на сетчатку правого глаза Теодора. Тео тут же закрыл книгу, которую читал, и прогрещал Рэндольфу, сидевшему на месте кучера. «Рэндольф, останавливал лошадей!» «Чего? Зачем? Быстрее!» Почувствовав настойчивость с тони Тео, наёмник тут же потянул заповодье. Благодаря хорошо обученным лошадям, скорость кареты начала уменьшаться без особой качки. И уже через 30 метров экипаж полностью остановился. Рэндольф попытался было поинтересоваться причиной столь внезапного приказа, но в этом не было необходимости, поскольку в этот же момент поверхность земли позади кареты начала дрожать. гру -ру -ру -ру -ру. Что? Что за чертовщина? Митра! В отличие от растерянного Рэндольфа, у Теодора был помощник, который мог сообщить ему об обстановке под землей. У Ноктео появилась маленькая девочка, которая тут же спросила. «Да, есть Валь...» да. прости, но не могла бы ты сейчас заглянуть под землю? Мне нужно знать, что там происходит». «Я, Я Как и всегда, коротко ответила девчушка, после чего погрузилась под землю, используя свое отличительное движение. «Хорошо, их всего двое. Когда Мит разорвалась в землю, в разом Теодора вошло изображение двух существ». Он использовал одновременно и глаза Хьюгена, который осматривал окружающий пейзаж, сидя на крыше кареты, и видение Митры, который сканировал происходящее под землей. И ему было просто зряточиться, наблюдая перед собой совершенно две разные сцены, но Тео сумел остаться сконцентрированным. И все-таки недаром он столько времени уделял тренировкам с Умброй. И вот, в конце концов, источник тряски был обнаружен. «Не может быть! Песчаные черви?!» Сорвалось с его губ название монстра. Песчаные черви были разновидностью монстра-насекомого, которые преимущественно обитали в пустыне. Их тела достигали нескольких десятков метров в длину и были способны быстро передвигаться, поскольку весили непропорционально мало своим размерам. Вместе с этим их кожа была мягкой, поэтому они не могли передвигаться в местах с твердой почвой. Но те, которые Митро показывала Теодору, полностью игнорировали эти ограничения. Песчаные черви продолжали двигаться, совершенно не обращая внимания на то, что камни, гравий, почвы и песок должны были стереть их кожу до костей. Их не волновала ни кровь, которая вытекала из огромных ран, ни даже вываливающиеся внутренние органы. Они находились в таком состоянии, который не смог пережить ни один песчаный червь. Нежить! Использовать песчаных червей-зомби как средство передвижения? Разве это не креативно? Все было так, как он и сказал. Песчаные черви-зомби могли перемещаться в любом грунте, невзирая на то, насколько болезненным могло оказаться подобное путешествие. По мнению некоторых исследователей, песчаный червь мог развивать скорость равную 60 км в час. Эти же экземпляры могли двигаться без перерывов, поскольку нежить не испытывала усталости. Таким образом, не было ничего нелогичного в том, что преследователям удалось догнать Теодора. Когда черви подобрались достаточно близко к экипажу, они замедлились и вызвали такую тряску, которая была близка к небольшому землетрясению. Песчаные щерви пробились сквозь поверхность земли, разбрызгивая вокруг свою кровь и остатки плоти. <связывающие> Раздался их устрашающий рев. Конечно, Теодор и Рэндольф не боялись песчаных червей, но даже они, когда увидели, что происходит, не смогли удержать на лицах маску хладнокровия. А вызвано было их удивление тем, что из песчаных червей Убить их. Живая смерть. Пораженные черной магией, эти трупы были уже близки к металлу, нежели к биотканям. Это была нежить среднего ранка, которая могла воспроизводить некоторые из своих первоначальных физических способностей и навыков. А еще мертвецы что-то бормотали себе в однус. Это означало, что у них остался кое-какой разум. Солдатами какого королевства они были при жизни? И вот целое подразделение воинов скелетах облаченных в доспехи, с копьями и мечами, начали двигаться к Теодору. Это был не хаотическое нападение нише а полноценное наступление с неким подобием тактики, будто кто-то их при этом контролировал. «Тьфу, как же мне осточертило эта нежить!» — проворчал Рэндальф, шагая вперед. «Что ж, тогда мы тоже увеличим количество союзников». «Хм?» Вместо ответа Тео посучал оказательным пальцем себе по запястью. Клац. С резким звуком браслет на руке заискрился. Это был тот самый артефакт, созданный мастером Желтой Башни. И позаимственный у Курта Третьего. Вокруг Рэндальфа внезапно появилось шесть живых доспехов, А отчего он рассмеялся и покрутил своими парными клинками, ощущая их невероятное присутствие. «О, это уже другое дело!» Теперь их подразделение ближнего боя увеличилось с одной единицы до семи. В целом, общая боевая мощь само по себе сильно не изменилась, но преимущество было на лицо поскольку снизилась нагрузка на Рэндальфа и вероятность попасть в окружение. Роль наемника заключалась в том, чтобы выступать в качестве эскорда Теодора, ведь в таких сражениях именно маки, а не воины, играли ключевую роль. Суть способности Теодора как волшебника предполагала доминирование на поле боя при помощи подавляющей магической силы. Капитан Рэндальф. «Не дай меня в обиду!» Усмехнувшись, произнес Тео. И вытащил свой посох, который никогда раньше не использовал. С жутким звуком шейные позвонки сразу пяти скелетов были разорваны. Каждый из них был усилен черной магией. Но этого все равно было недостаточно, чтобы выдержать ауру Рэндольфа. Наимник ородило двумя своими фальчионами, словно волк посреди стада овец. Любой щит или доспехи, в которые попадали его атаки, были разорваны в клочья. Нежить среднего ранга ничего не могла противопоставить ауре Рэндальфа. В результате более ста скелетов воинов превратились в серый прах. Однако это было еще не все. Действовали весьма успешные шесть живых доспехов, вызванные теодора. Эд, которым было пропитано оружие скелетов, было произведено из черной магии. И воздействовало только на живых. А потому живой броне он не наносил абсолютно никакого вреда. Шесть рыцарей стали настоящей стальной стеной, оградив Тео от армии нежити. «Разве это не легче, чем я думал?» пробормотал Теодор, поднимая пусох. «Запоминание! Открыть все слоты! Шесть огненных шаров!» Заклинание было активировано совершенно беззвучно. Если бы здесь был другой маг, у него бы от удивления изо рта пошла пена. Огненная магия Теодора, усиленная его высокой чувствительностью близостью к огню, уже выходила за стандарты кругов. В воздухе появились шесть огненных шаров, каждый из которых обладал силой четвертого. Или более высокого уровня. Кроме того, Тео получил помощь посоха, который обычно не использовал. А до этой катастрофической бомбардировки нечисть попросту развалилась. Ф Всего через секунду обуглившиеся кости стали прахом. А те, кто находился в эпицентре взрыва, и вовсе исчезли с лица земли. Такова была мощь чистой, разрушительной силы. Тео запустил в бой всего шесть огненных шаров, но даже этих масштабов было достаточно, чтобы сотрясти все поле боя. Если бы это была обычная магия третьего круга, то Скелет воин смог бы выдержать полдюжины таких. Тем не менее, когда Тео увидел результат, его брови поползли наверх. «Что, черт возьми, это за парни? Почему они такие слабые?» Если бы это бормотание Тео услышал чернокнижник, и его бы затрясло от гнева. Скелеты-воины, которыми управлял колдун, являлись остатками элитной армии Старого Королевства. Это была армия достаточно сильная, чтобы конкурировать с такой высшей нежитью, как рыцари смерти или Дулаханы. Эти мертвецы были намного сильнее и куда более способнее, чем ожившие трупы, которых Тео ранее повстречал в баронстве Миллеров. Но разве мои навыки не изменились? В конце концов, Теодор был в десять раз сильнее, чем тогда. Он просто запускал огненные шары с интервалом 10 секунд. Но при этом количество нежити стремительно сокращалось. Картина, где скелеты воину уничтожались, словно чучело на рисовых полях, должна была стать настоящим кошмаром для их создателя. Пламени становилось все больше, и между бесчисленной нежитью начали возникать промежутки. Первоначальное количество нежити могло показаться неограниченным. Но в конце концов у всех чернокнижников был предел. Вскоре после этого Рэндальф и вовсе остался без работы. «Ах, молодой господин, по-прежнему абсурден!» Вон и скелеты уничтожались быстрее, чем те, которые выходили из песчаных червей. Таким образом, линия фронта была отброшена назад, и необходимо защищать Теодора спереди исчезла. Рэндли с грустью смотрел, как огненные шары без устали испепеляют врагов. Однако именно в этот момент... Внезапно за спиной Теодора из-под земли выскочил еще один песчаный червь. Он отличался от других своих собратьев. Такую разновидность следовало бы классифицировать уже не как зомби, а как упырь. «Какого?» Вот почему реакция Рэндольфа из живых доспехов оказалась опоздалой. Скорость червя-упыря была даже лучше, чем при жизни, и была вполне сопоставима с «Косатка в океане». Пасть червя открылась, и из нее появился чернокнижник в черной мансии. ха ха, -ха. не были бдительны, дураки!» Рендли сразу понял, что чернокнижник все это время специально скрывался, чтобы нанести неожиданный удар. Наэмник метнулся вперед, но заклинание оказалось быстрее: « Злые духи бессные, заберите его душу! Черное магическое прокллятьие, роковой приговор, вызывало духов, которых нельзя было сравнить с призраками или банши. Чернокнижник мог вызвать это проклятие, собрав не менее десят тысяч духов. Это была чистая масса зловы, способно уничтожить любое живое существо. едва коснувшись его. Но самое страшное заключалось в том, что ни физическая и магическая защиты не могли заблокировать воздействие этой жуткой силы. Правда, фатальным недостатком было то, что, несмотря на столь высокую стоимость, данное заклинание было одноразовым, и для его повторного применения требовалось начинать все с нуля. Опасность! В тот момент, когда из рук чернокнижника вырвалась красноватая черномагическая сила, по шее Рендельфа прокатилась капля пота. Этот сукин сын наблюдал за способностями молодого господина. Теодор уничтожил целую армию нежити одними только огненными шарами и не проявил при этом никаких признаков усталости. Чернокнижник увидел это и без колебаний решил нанести по-настоящему смертельный удар. Он подготовил заклинание, достаточно опасное, чтобы гарантированно убить Теодора. Был ли шанс, что Теодор мог пережить эту неожиданную атаку? Конечно же, был. Вот почему ты хотела, чтобы я подождал. Пробормотал Тео. Чернокнижник усмехнулся, услышав, как Тео что-то бормочет себе под нос. Неужели этот маг потерял рассудок после того, как увидел надвигающуюся на него смерть? Это верно? Я ждал. Однако Теодор разговаривал не сам собой. С его сенсорным восприятием Альфреда и способностью обнаружения Митре очень немногие могли его удивить. Тем не менее, была причина, по которой он ждал, когда чернокнижник раскроет себя и завершит свое проклятие роковой приговор. Чёрное заклинание, состоящее злых духов. Это означало кушать поданное. Это означало, что сегодня Глата не полакомится деликатесом.